Глава 1433. Убийство при свидетелях. Его вопль разбил царящий у алтаря радостную атмосферу. Люди из школы безбрежных просторов повернули головы и увидели летящего к ним восьмого парагона. Многие поменялись в лице. Причём дело было не только в помятом виде парагона, а кое в чём ещё, сразу не бросающимся в глаза. Их настолько занимал алтарь, что они совершенно не замечали творящегося вокруг. Как выяснилось, их божественное сознание оказалось запечатанным а некая неведомая сила странным образом влияла на пятих органов чувств. И если не заострить на этом внимание, само по себе это было очень сложно заметить. Виной тому были небожественные способности Манхао. Таким необычным образом алтарь действовал на тех, кто находился рядом. Поскольку все находились в непосредственной близости от него, никто не заметил сообщений восьмого парагона с просьбой о помощи. «Восьмой! Он же ушёл вместе с шестым! Скверно же он выглядит! На что он напоролся в руинах?» Люди невольно поёжились. От одной мысли об ужасах некрополя их пробирал холодный пот. В этот момент они увидели ещё один луч света вдалеке. В нём летел Манхау, похожий на дьявольского убийцу. «Это девятый парагон! Он не погиб!» Судя по их реакции, они уже мысленно похоронили Манхау, ведь он упал в бездну, откуда ещё никто не возвращался. И вот он, живее всех живых, преследовал восьмого парагона с явным намерением убить его. Восьмой парагон опять закричал, но тут воздух вокруг него искривился и прогремел взрыв. Изо рта бедолаги опять брызнула кровь. После этого он ещё быстрее помчался к собратьям по школе. «Помогите! Он прикончил шестого! Я видел это своими глазами! Он убил шестого!» Вопил он. Его голос дрожал. Он явно ещё никогда так сильно не нервничал. Несколько парагонов уже вышли вперёд, чтобы остановить Манхао. Никто из них не собирался сидеть сложа руки, пока он будет убивать восьмого парагона. Точно так же они вмешались, когда троица напала на Манхао. В таких вопросах они не руководствовались своими личными предпочтениями. После заявления восьмого парагона о том, что Манхао убил шестого парагона, они поменялись в лице и взмыли вверх, собираясь остановить его. «Девятый, остановись! Все здесь парагоны Школы Безбрежных Просторов! Мы пришли сюда ради поиска просветления трансцендентности! Нам совершенно ни к чему убивать друг друга!» Когда они бросились Манхау на перерез, его глаза блеснули. Он посмотрел на Цзинь Юньшани на алтаре. Манхау сразу почувствовал невероятно древнюю ауру алтаря, а на троице людей на нём следы ауры истока Дао. От этого открытия у него слегка закружилась голова. Одно дело увидеть это место из-за пределов безбрежных просторов, и совершенно другое — оказаться совсем рядом и почувствовать его ауру. Теперь он понял, почему главе школы остальным так хотелось попасть в Некрополь, так называемым методом достижения трансцендентности, который они искали, оказался алтарь. Так с помощью этого алтаря можно достичь трансцендентности. Понял он. Во всех безбрежных просторах всего нескольким удалось достичь немыслимого трансцендентности. Раз здесь имелось место, помогающее искать просветление о трансцендентности, значит и на других континентах стояли похожие алтари, вполне резонно заключил Манхао. Континентов было девять, а значит и столько же алтарей, В таком случае возникал другой вопрос, как были созданы эти алтари. У Манхау в голове только множились вопросы, но сейчас было не время ломать над ними голову. Он быстро указал рукой на восьмого парагона, послав магию заклинания демонов. Поднялся гул, восьмой парагон сдрожал. Именно в этот момент Манхау стрелой сорвался с места, при этом лазурный свет вокруг него внезапно почернел. В облике чёрной птицы Пеннон молниеносно спикировал вниз и оказался прямо за спиной у восьмого парагона, Вмешательство других парагонов никак не помешало Манхао. Никто из них не мог двигаться так же быстро, как он. Манхао без колебаний рубанул по ослабленному и деморализованному парагону. Восьмой парагон издал душераздирающий вопль. На его теле из нескольких ран хлунула кровь, но он продолжил упорно лететь к алтарю с Манхао на хвосте. Когда остальные парагоны уже почти добрались до них, глаза Манхао холодно сверкнули, и он вспыхнул силой культивации. силы эссенции превратилась в смерч, чей ветер ударил во все стороны. «Собрать и Мрачно обратился к остальным Манхао. «Между нами нет вражды, но восьмый парагон пытался меня убить. Это мой с ним конфликт, поэтому, пожалуйста, не вмешивайтесь. Жизнь этого человека моя!» В его голосе, доносящемся из смерчи, чувствовалась несгибаемая решимость. Остальные парагоны, включая Шан Гуаньху, нахмырились и остановились. В этот момент Манхао мгновенно сократил расстояние между ним и восьмым парагоном, Вздорожав от страха, тот обратился к своему единственному источнику надежды, сидящему на алтаре молодому человека в золотом халате. «Собра доздынь, спаси меня!» Манхао в облике птицы Пен холодно фыркнул, очередной магический пас наслал на его жертву несколько заговоров. Когда те достигли цели, изо рта восьмого парагона брызнула кровь. Стеснув зубы, он продолжил прорываться к алтарю. Когда он уже хотел ступить на алтарь, Манхао выполнил ещё один магический пас и взмахнул пальцем. Колдовство заговоров буквально взорвалось. Восемь заговоров объединились вместе внутри тела восьмого парагона, поэтому никто ничего не увидел. К тому же это произошло не по мгновению его руки. Всю погоню он тщательно к этому готовился, раз за разом посылая восьмого парагона заговоры. Он хотел убить его прямо на глазах Цзэнь Юньшаня в качестве предупреждения всем остальным членам школы безбрежных просторов. Ясно и чётко дать им понять, не провоцировать его. Наконец настало время исполнить задуманное. Восьмой парагон истошно завопил, когда внутри него начали биться друг от друга сразу несколько потоков ци. Его тело начало раздуваться. Чувствуя скорую гибель, он в ужасе закричал. «Собра доз, Дзинь!» После этого крик от Дзинь Ёньшань открыл глаза и посмотрел на Манхао. Его глаза сверкали, словно морозные клинки. «Как ты смеешь!»